Но ничто так не растревожило душу, как моя лошаденка. Перед ней я чувствовал себя виноватым. Подумайте, проработали мы с нею столько лет, вместе бедствовали, вместе горе мыкли и вдруг взял да пропал. Продал я ее водовозу, потому что от извозчиков ничего, кроме издевательств, не дождешься. Прихожу к ним лошадь продавать, а они... Господь с вами, рептеви, разве это лошадь? «А что же это, по-вашему, говорю? Подсвечник?» «Нет», — отвечают они, — «не подсвечник, а святой угодник». «Почему угодник?» «А потому что коню вашему под сорок, зубов не следа, губа серая, боками трясёт, как баба на морозе». «Нравится вам такой извозчичий разговор?» «Готов поклясться, что лошадка моя».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 Вы удивляетесь, пане Шаламлехим, что у меня слезы на глазах, и, небось, думаете, затасковал, видно, Тевье по своей лошадке. Но почему по лошадке, чудак вы этакий? По всему стасковался, всего жаль. Буду тосковать и по лошадке, и по деревне, и по старости, и по уряднику